Глава шестая. Конина конская и привычка к пальбе. Бугурчик не обманул. Удивляясь самому себе, вскоре паштет ехал на окраину города, где располагалась конюшня, и тот, кто был не против быстро научить Неофита основам работы с конями. «Вот мало мне дураку всякого разного, так еще и хомут на шею, и седло на это самое», ворчал будущий попаданец, топача по дороге с остатками старого асфальта. Попадавшиеся по дороге пару раз кучки навоза показывали, что идет он верным путем. Наконец увидел и цель своего визита, худощавого парня, который возился с какими-то ремнями у входа в пошарпанное странноватое здание, которое, судя по запаху, не могло быть ничем иным, как конюшней. Поздоровались, познакомились. Парень невозмутимо предложил следовать за ним. За конюшней на выбитой копытами голой земле флегматично стояли два коня. Или лошади, черт их знает, как отличать. В животе у Паши немного похолодело. Зверюшки эти были уже оседланы и явно готовы к поездке. Хотя сам паштет был крупным и тяжелым, оба коня вызвали невольное уважение своими габаритами. Здоровенные, на крепких ножищах, с мощными круглыми крупами. Явные тяжеловозы, никак не скаковые рысаки. Бегемоты, блин, а не лошади. «Доводилось раньше совершать конные выезды?» светским тоном осведомился чертов лошадник. — Нет, — признался Паша. — Ладно, садись вон на Марка. И лошадник показал пальцем на того лошади, что был покрупнее. — Он конь? — уточнил без пяти минут всадник. — Точно, конь, — признал факт конюх. В кино посадка на коня выглядела совсем несложным делом. Герои прям взлетали на коней птичкой. А тут, вблизи... Это как-то выглядело несколько иначе. Сказать проще? Сложно все это смотрелось. И седло показалось как-то высоковатым. Конюх, увидев задержку, подошел поближе. Сунул в руку паштету ремешки, что тянулись к конской башке. Перекинул повод на шею зверя. Конь стоял спокойно, как статуя. Левой рукой берешь за гриву. Да, той рукой, что с поводом. Чтобы правый повод был короче. Если с той стороны повод провиснет, лошадь может укусить. «Марк не укусит, но лучше сразу учись правильно. Правой рукой бери за заднюю луку седла, ногу в стреме. «Не ту ногу, сам смотри, ты ж так задом наперед сядешь». «Эту». «Правильно». «Носком в бок коню не упирайся, поймет неправильно». «Нет, Марк поймет все верно, он опытный, но все равно не упирайся». «Подтягиваешься на руках и толчком в седло. Пошел». Паштет рванулся ввысь, ощущая, что конюх неожиданно сильной рукой подпихнул его под зад, вовремя успел убрать правую руку и сел в удобное седло как-то вдруг и сразу. Сэм удивился. Положение было очень непривычным, словно он оседлал широкую кушетку. Так внушительно выглядела широченная спинища коня. И ноги раздвинулись непривычно широко. Наверное, если б на автоцистерну залез, так же вышло бы. Свесился с седла. Половил ногой болтающиеся с другой стороны стремя, поймал и... Наконец, почуял себя куда увереннее. Все-таки опора под ногами. «Держи!» Конюх дал сомнительный прутик самого жалкого вида. «Для чего?» «Управлять им будешь», — хмыкнул Кунюх и птичкой взлетел на свою животину. Паштета смотрел поданный жезл власти, потом глянул на здоровенную тушу под собой. Впечатление было странным. Несопоставимые вещи вообще. «До этого конягу дрыном не проймешь, а тут прутик». «Поехали», — велел конюх, и его зверюга послушно тронулась с места. «Поехали», — повторил Паша, чувствуя себя немного гагариным. Конь игнорировал приказ совершенно равнодушно. «Шенкеля», — усмехнулся конюх. «Что?» — не понял Паша. «Ну, то есть слово такое он слыхал раньше, но что это, не знал». «Дай ему шенкеля». «Это как? Что такое?» «Двои ноги от колена до пятки! Пихни его пятками аккуратно!» Паштет так и сделал. Неожиданно громадина под ним словно включилась и мягко тронулась с места с тяжеловесной грацией пассажирского поезда. «Эй, а у тебя тоже конь?» — спросил новоявленный риттер инструктора. «Лошадь!» — ответил тот. «И зачем я это спросил?» — подумал Паша, привыкая к своему новому положению. Неспеша проехали по дороге, на которой какой-то дачник уже исполнял функции навозного жука, собирая конские яблоки. Новорожденный всадник посмотрел на него сверху вниз и понял сразу смысл многих поговорок. По неволе взгляд стал этакий высокомерный, как с коня посмотрел. А ведь и впрямь с коня. И да, пеший конному не товарищ, это тоже сразу чувствовалось, наглядно и очень убедительно. Лошадка впереди вроде прибавила ходу и хоть не бежала, а скорость прибавилась явно. Ну да, пешком хрен поспеешь. И сидеть вроде вполне удобно. Непривычно, но седло сделано с таким многовековым уважением к человеческой заднице, что как влитая разместилось. Куда там дурацким дизайнерским изыском компьютерных кресел, в которых спину ломит уже через полчаса сиденья. Марк без всяких понуканий припустил следом за своей напарницей четко выдерживая курс и держась строго сзади лошадки. Паша даже получил возможность осматриваться по сторонам, любоваться ландшафтом, довольно унылым, окраинным, но все же. Нет, конечно, скорость маленькая, куда там в машине? Но вот проходимость впечатляет. Свернули на тропинку. Копыта стали стучать глуши, земля гасила звук. Впечатлений масса. И все необычные. И черт возьми, это было приятно. Тут Марк потянулся мордой к круглому крупу подруги и вроде как тяпнул ее зубами. Выглядело это рутинно и привычно, вероятно, такое конь делал часто. А потом подобрался поближе и повторил. Кобыла как-то привычно фыркнула или Ниво, словно бы по обязанности взбрыкнула. Не то чтоб стараясь легнуть коня, а как-то так, опять же, работая по протоколу. Совершенно неожиданно для Паши мощная копыта с подковой, показавшаяся здоровенным, как суповая тарелка, мелькнула совсем рядом с его коленом. Вроде бы и не зацепило, но почти сразу стало саднить. Глянул, штаны целые, только чуточку сухой пылью запачкались, самую малость. А вот ощущение словно ссадило таки кожу изрядно. Тут паштета охолонуло потому что только через минутку до него дошло, что простые соседские забавы этих лошадей и коней могли бы ему обойтись куда как дорого, например, разбитым коленом. Пролетевшая мимо подкова была настолько весома и впечатляющая, что понимание различия в мощи между человеком и могучим животным заставило сжаться сердце в опоздавшем страхе. Потянул уздечку на себя. Конь отнесся к этому движению совершенно наплевательски, явно желая продолжить игривые забавы. Натянул узду посильнее, сильно сомневаясь в том, что такое воздействие поможет. Больно уж очевидно была противостоящая мощь. Громадная башка, могучая шеища и тоненькие ремешки в куда как менее мускулистых руках. Он тем не менее застопорился, как-то покосился не очень хорошо. Запоминающе. Некоторое время шел как должно, но как только трава вокруг тропинки стала погуще... Коняга стал как вкопанный и стал с аппетитом щипать ту, что посочнее. Паша стал не очень решительно пихать этими самыми шинкелями, то есть пятками, дергать за уздечку и вежливо уговаривать зверюгу. Тот неохотно оторвался от травы и потопал, не спеша, определенно делая одолжение, дальше дожевывая свисающую из пасти траву. Паша не мог понять, как с вложенным в пасть железным мунштуком Конь так аппетитно жевал, будто заведенный. И как только дожевал, тут же опять встал с таймя. В следующие полчаса ехидный конюх, посмеиваясь, наблюдал за титанической борьбой наездника со стихийными силами природы. Эта битва совершенно вымотала паштета. И теперь он понимал, что чертов конь не только бессловесная скотина, но и будь он неладен вполне себе личность, со своим характером, своими привычками и даже со своим чувством юмора. Во всяком случае, конь периодически посматривал на Седака определенно с иронией. Удавалось ненадолго отрывать его от пиршества, но идти как положено зверь никак не хотел. То есть, вроде бы и повиновался, но так что паштет не мог точно сказать, кто все же верховодит в этой ситуации. Он конем или наоборот. Простая штука. Либо ты управляешь, либо тобой управляют. И никак не иначе. Либо ты себя чувствуешь главным, И он тоже это сразу почует. Либо ты себя недостоин, и тогда никакой власти у тебя не будет. Ротиком попробуй, только не сильно. Больно лупить не надо. Обозначь себя, сказал лошадник. Паша вздохнул. Громадности своей воли коня производили на него подавляющее впечатление. Размер явно имеет значение. А это животина? Как конь на памятнике Александру Третьему? Тот с памятника. Еще и постройнее, может быть. — Сберись И давай, — велел конюх. Тут конь потянулся к особо привлекательному, на его взгляд, пуку травы. И, пройдя по краешку канавы, мягко перевалил через нее, отчего Пашу сильно мутануло в седле и весьма пугануло дополнительно. Пугануло, но и разозлило. Осторожно шлепнул прутиком по необъятной заднице Марка. Конь покосился вопросительно. — Вот нечего тебе жрать тут. «Пошел, Марк, пошел!» И потянул узду. Помедлив пару секунд, получив еще раз по крупу прутиком, честно говоря, Паша подумал, что сам от такого прутика ничего не ощутил бы, зверь к радости всадника таки пошел куда надо. Еще раз за три он явно проверял, не получится ли все-таки повернуть по-своему. Паштет был на стреме и всякий раз пресекал неповиновение все более и более решительно, удивляясь тому, что конь повинуется такому жалкому средству воздействия, как никудышный прутик. Устал, как будто не на коне ездил, а мешки тяжеленные таскал на горку. Доехав до уютного местечка с травой вполне съедобного вида, конюх спрыгнул со своей лошадки, пустив ее пастись. Паштет постарался слезть с седла по возможности так же ловко, но получилось не очень. Впрочем, все-таки слез, а не упал, и не запутался в узде или стременах. Марк тут же присоединился к подружке, захрумкали аппетитно. «Мундштук не мешает?» — удивился Паша. «А там без зубы край челюсти. Спереди резцы, сзади жевательные, так что вполне жуют. Как впечатление?» «Мощь!» И он явно сам что-то думает. «Атош, голова-то вон какая большая! Первый раз на коне!» «Да, действительно на коне!» — засмеялся Паша. «Всерьез учиться хочешь?» Еловито осведомился конюх. «Не получится. Переезжаю скоро, в довольно глуховатые места. Там, возможно, придется на лошадях ездить. Так не хочется быть совсем уж дебилом похоруким. Потому хочется хотя бы в общих чертах уметь. И кормить, и поить, и запрягать. Я прекрасно понимаю сам, что толком моментально не научишься. Как во всяком серьезном деле, все в тонкостях важно. Дьявол всегда в деталях». «Это где ж такой конский рай?» — Извини, пока сказать не могу. — Ну так как? Будешь меня обучать? — Будешь работать, сам научишься. — Помогу, конечно. Мало нас лошадников. Так, глядишь, больше будет. Странное это было ощущение. Опять вроде как попадаешь в какую-то новую стаю. То, что начал возиться с ножевым боем, сблизило с этими бугурчиками. Стали вроде как почти за своего держать. — Теперь вот видно с лошадниками одним миром мазан будешь. Ну или чем иным пахнуть. Но за своего все равно примут. Запах-то от лошадок был сильный и терпкий. И что-то такое из забытых прошлых времен этот запах будоражил. Только паштет не мог понять. То ли от предков пахарей, то ли от конников это стучалось из памяти. Но точно чуял. Запах лошадины знакомый издавна. И вообще, странно это все было. И незнакомо вроде, и что-то такое ощущаешь, как раз-таки знакомое, но здорово забытое. Притом приятное, дружелюбное и, не пойми с чего, успокаивающее. Только ты имей в виду, что работать придется много, а я не так, чтобы видный эксперт в конном деле. Потому научишься, конечно, чему-то, но все равно особо не рассчитывай, что станешь опытным наездником. Лошадки разные, у всех свой характер потому если на спокойной коняшке ты все отработаешь, и повороты, и прыжки, и преодоление препятствий, то лошадка строгая, а уж тем более капризная, вполне может тебе и гадость устроить, и покалечить даже. Держи ухо востро, когда незнакомая осыпь попалась, а то полетишь, стримглав, а лететь сам видел, высоко. Да и укусить может, или гнуть, и то, и другое не сахар, можешь мне поверить, раздумчиво сказал конюх. На обратном пути паштет уже приноровился к управлению конем. Выбрал лучший алгоритм действий уздой, пятками, которые, как оказалось, носили гордое название «шенкеля» и, как крайнее средство воздействия, прутьком. Судя по реакции коня, прутик он воспринимал как крайнее средство недовольства всадника. Видимо, воспринимал так, что дальше только на колбасу могут пустить. И Марк перестал чудить. Шел ровно а в конце даже и припустил следом за побежавшей к конюшне подружкой. Не галопом, но вполне себе рысью. И странное было ощущение. Вроде как автомашина и быстрее, и мощнее, но в ровном беге четвероногого была своя прелесть, и почему-то управление одной живой лошадиной силой как-то впечатляло больше, чем десятками механических ЛС. Даже и непривычно. Все-таки металл не передавал ощущения мощи так как живое существо бугрившиеся переливающимися под гладкой шкурой мускулами. Может быть потому, что тут речь шла о живом создании, со своими хотелками и своим разумом. Обучение уходу началось сразу с места в карьер, и снимать седло пришлось, и разбираться с упряжью, которая после вдумчивого разбора оказалась как раз-таки очень продуманной и не так чтобы сложной. Главное было понять, для чего тот или иной ремешок или железячка нужны. И получалось, что все устроено очень и очень разумно и выверено, вылизано за тысячелетия, пока кони были единственным средством и передвижения, и работы, и боя, в пир, в мир и в драку. Тут паштету пришло в голову, что были и всякие экзотические верблюды, и буйволы, и слоны, но все равно и по количеству, и по широте применения все же лошадки крыли всех, даже и осликов. Дома, не без опаски, спустил штаны и полюбовался на красивую ссадину с корочкой запекшейся крови на коленке и на покрасневшие места на икрах, намятые ремнями стремян. Стало совершенно ясно, с чего это всадники обычно сапоги носят. Решил, что будет теперь тоже сапоги брать. Как не удивило это паштета, а возиться с животинами ему понравилось. Конечно, кони-лошади были великоваты, поневоле внушая уважение просто даже размерами. Но, в общем, принцип ухода был такой же, как с кошкой или собакой. Вовремя кормить, вовремя поить, смотреть, чтобы не заболели и обязательно выгуливать каждый день. Не хомячок, не комнатная собачка, а все равно домашняя живность. Именно домашняя. Теплые, симпатичные и, как быстро убедился, дружелюбные. За несколько дней Паша узнал всех, кто был в конюшне. Весьма небольшую к слову. Скоро паштета стали узнавать и другие обитатели конюшни. С Марком же, хитрым и себе на уме конем, у паштета отношения наладились довольно быстро. Но все-таки скотинка не упускала момента лишний раз проверить седока. И как только Паша появлялся рядом, Марк начинал принюхиваться и шарить носом по его карманам. Обычно Паша приносил ему пару кусков хлеба с солью. И опять же удивляло, как деликатно и вежливо конь брал подарок с ладони и губища у него были теплыми и мягкими. Хотя и предупредил конюх, что, видал он, разок, как злая кобылица неосторожному человечку напрочь отхватила одним махом три пальца на руке. И Паша это учел. Но у старины Марка явно не было таких гнусных привычек. И хлебушек он любил, хряпал его с явным удовольствием и подношений ждал с нетерпением. Как только видел Паштета, так начинал волноваться и даже как-то подхрюкивать от нетерпения. На прогулку кони-лошади шли с охотой, точно так же, как живущие в тесных квартирах собаки. Разве что собак не надо было седлать и взнуздывать, а так, похоже. По часам у Паши получалось совсем затычно. Работа, ножевой бой, конная езда съедали почти все время. Но, с другой стороны, он был даже рад, что попал в такую быстрину. Некогда было думать о всяком ненужном. Он, словно лыжник на трамплине, уже стартанул и набирал скорость. Потому когда один из новых приятелей сказал, что нашел подходящего человека для паштета, всем, говорившего о том, что был бы не против подкачать скилл стрельба и поднять уровень знаний по огнестрельному оружию, паштет даже не сразу решил, радоваться ему или нет. Потом все же решил, что радоваться стоит. В конце концов, всякая лыка в строку, а лишними навыки не бывают, и карман знания не тянут, и есть они не просят. Разве что вот по деньгам, Может получаться совсем печально, потому как пару раз было дело, посещал Паша с приятелями Тиры. И стоимость одного выстрела печально удивила его. Хотя прикольно было попробовать стрельбу из нескольких пистолетов, о которых только читал или в кино видел. На встречу со стрелками выбирался не без опаски и немного рабье. Паштет вообще был не слишком общительным человеком, и знакомство с новыми людьми его всегда напрягало. А тут ожидалась куча народу. Единственный, кто Паше был чуток известен, один из бугурчиков, флегматичный рыхловатый парень, скорее уже даже мужчина, который, как его охарактеризовал сватавший немцев латник, был феноменом в рукопашке и валил противника на счет раз. По внешнему виду этого никак нельзя было сказать, но и не доверять причин не было. Вот он и подобрал паштетов в свою довольно потрепанную машину в условном месте. Паша чувствовал себя не в своей тарелке, потому как на вопрос «а что с собой брать?» ему было сказано, что «ничего». «И с деньгами, чтоб не суетился, расчет будет после, и закладывать штаны и последнюю рубашку в ломбард пока не надо». Ехали довольно долго, выкатились за город, потом осторожно ползли по совершенно раскардачной дороге, а когда водитель увидел несколько стоящих по обочинам машин, заметил сухо «во, наши уже здесь». Ну, у кого клиренс не как у танка. Вытащил из машинки пару оружейных чехлов, мешок с углем, еще какой-то сильно потрепанный рюкзак и мотнул головой, показывая, куда идти. Впрочем, Паша уже и сам догадался, потому как услыхал выстрелы неподалеку. Оказалось, что приехали на армейский стрелковый полигон, где, видно, и сами вояки стреляли. Во всяком случае, гильз было под ногами полно самых разных. Бугурчик потопал к кучке мужчин пристроившихся с максимальным комфортом с краешка огневого рубежа. Паша удивила, что народу было немного. Кроме этой компашки еще человека четыре, двое детей и пара собак. Огневой рубеж, да и сам полигон, выглядели довольно мусорно. Видно было, что тут использовали в качестве мишеней все что угодно. И это самое «все что угодно» разносилось в щепы и мелкие дрызги, независимо от того, был ли это манекен из магазина, фанерная мишень или старый монитор от компа. На огневом рубеже лежали автопокрышки для стрельбы с упора. Имелся даже импровизированный стол и старая школьная парта. На ней как раз раскладывал свой арсенал высокий и тощий седоватый мужчина с бородкой клинышком. Рядом стояли и спорили двое похожих по силуэту грузных обладателей тугих животиков, свидетельствовавших о том, что их носители очень сильно не дураки в плане покушать. Остальные посмеивались, готовясь к стрельбе и возясь со своим оружием и разными прибамбасами к нему. Подошли. Бугурчик представил публике паштета. Познакомил. Но Паша тут же от волнения забыл и перепутал, кого и как зовут. Тем более, что новые знакомцы были большей частью в возрасте за 45. Ну, за исключением самого стрелка-бугурчика и пары других человек. А шашлык — удел такое. Всяк его сделать может. И всяк по-своему норовит. Продолжил прерванную беседу один из полноватых мужчин. При этом он довольно спорно набивал патронами рамочные обоймы. Ой, не надо вот! Залил уксусом, зажарил и захавал. Буркнул парень с перебитым носом, ухитряющийся при этом выглядеть даже как-то беззащитно и невинно. Хотя как раз в этот момент он ловко пихал патрончики в нормальные такие магазины автомата Калашникова. Паша с такими делами имел в армии. Сразу узнал. Уксус, уксус. В вине мариновать надо, причем в белом. Фыркнул тощий седоватый. У него, к удивлению паштета, была навороченная снайперка с сошками, и он что-то сверял по каким-то таблицам. «Нет, в молодом красном лучше», — возразил второй обладатель тугого пузика. Впрочем, было видно, что он подвижный, ловкий, и животинь ему никак не мешает. Был он весь какой-то ладный, несмотря на округлые формы. И глаза живые, внимательные и насмешливые, и бородка аккуратная. Только в отличие от такой же эспаньолки, что украшала морщинистую физиономию худого мужика, у толстячка седина была аккуратно размещена по краям, а у тощего шла посередине. «Какой уксус, какое вино!» «Лимон, только лимон», — безапелляционно заявил привезший Пашу парень. «Да ладно, это вы в кефире не мариновали», — донеслось сбоку. «Зачем кефир?» — театрально удивился второй спорщик, белобрысый и на первый взгляд неповоротливый хотя, если присмотреться, становилось очевидным, что движения у него точные и выверенные, а вот бороды у него, видимо, не было принципиально. «Уксус! Только нужно в хересном уксусе, на худой конец в бальзамическом». «Что?» «Портить нежную свинину уксусом?» — искренне огорчился обладатель спанилки «А кто говорил о ней, о свинине вашей?» «Баранина!» Почечная часть, перемежая добротными кругляшами помидоров, баклажанов и лука, завел самозабвенно, словно Муэдзин, свою песню «Белобрысый любитель покушать». «Да я тебя за свиную шейку и такие слова они ней самого на шашлык пущу и без кетчупа съем», возопил парень с перебитым носом. «Кетчуп? Да вы что, с такой мнимой понорожкой мясо кушать? Огонек из помидоров и чесночка». Твердо заявил стрелок-бугурчик. Он уже достал из чехлов свои пушки. Как оказалось, явно нарезные винтовки, причем странного вида. «Вот у стень! Какой огонек еще! Только соцебели, а в него еще настоящие аджички!» — мурлыкнул белобрысый. «И кьянти запить!» — усмехнулся тощий снайпер. «Ну вот и видно, что в шашлыках вы немного смыслите. Какое такое кьянти? Риппу им запивайте!» Ее чудно готовят во Флоренции у рынка сан -Амброджио. Там и кьянти место. А тут надо вино могучее, полнотелое, пахнущее деревней. И да, навозом. И обязательно грузинское», — победоносно заявил Белобрысый. Паштет удивился. Блондин никак не походил на грузина. «Александрули?» — ехидно подначил тощий. «Да подите вы со своим Александрули!» «Хванчкара!» Только настоящая, которой нет вовсе нынче. Хванчкара может сочетаться, свирепо возразил блондин, даже покраснел. Да ладно. А то с водочкой плохо? Ласково спросил обладатель второй из панилки. Зачем водка, когда есть чача? Искренне удивился светловолосый. Хе-хе-хе, а вы пробовали ассорти из мяса, почек и печени? Только их надо в разное время готовить, ибо печенка пересохнет, пока вы мясо доведете. Да? А не хотите ребрышки? Телячьи или свиные? Их можно и пластом сразу готовить, а можно и по отдельности. В остреньком маринаде выдержать? Таком, что руки потом после его приготовления час отмывать надо в семи водах. И с имбирём чуть-чуть и мускатом. С видом наносящего добивающий удар рыцаря спросил худощавый снайпер. Причем его седоватая бороденка встопорщилась как-то особенно азартно. Удивительно, но, ведя такой аппетитный спор, он успевал настраивать свою винтовку. Причем делал это с видом музыканта, готовящего тщательнейшим образом свою скрипку к важному выступлению. «Ай, не морочьте мне голову! Лучше нет шашлыка из-за когда еще час назад это бревно еще плавало, и вот оно! Сокровище Ахтубы уже готово! С Ахтубинскими же помидорами!» А там арбуз и дынька Чарджоузская. И вот к нему точно водочку надо, не поддался второй носитель бородки в стиле кардинала Ришелье. Не, чисто осетр, жирно больно. Надо налимчиком или самом перемежать, заявил ранее помалкивавший квадратного вида мужчина. С ума сошел? Шашлык из сама, он болотом пахнет. Куриная грудка, шпигованная копченым салом, это еще куда не шло, — горячо возразил парень с перебитым носом. — Ты мне еще крысих хвостов предложи, дикарь, — заразительно рассмеялся обладатель испаньолки. — Ладно вам трепаться, я готов. Кто еще не, — сказал отрезвляющий тощий снайпер. — Да, собственно, все готовы. Как там соседи? Блондин, повернувшись к тем людям, что постреливали неподалеку, довольно громко, но очень вежливым тоном спросил. — Уважаемые, вы не против, если мы поставим мишени?» «Ага, мы сами сейчас тоже собирались», — днеслось оттуда. «Человек на поле!» — трубно возгласил блондин. К удивлению паштета, мишени выставляли кто какие придумал и кто чего хотел. Снайпер ушел дальше всех и, недолго повозившись, поставил привезенный с собой фанерный щит с бумажной нормальной мишенькой, только навороченный какой-то. «Бугурчик?» И парень с перебитым носом на сто метров стали вешать обычные надувные шарики, тут же попутно их надувая и припахав к этому делу и Пашу. Толстяки что-то выставляли чуток дальше, метров на триста, вроде как ставя пустые картонные коробки с мишеньками попроще. Остальные, не очень запомнившиеся пока Паши, тоже копались на разных рубежах. А соседи, лупившие до того из охотничьих ружей, корячили что-то всего метрах в пятидесяти от линии огня. Вроде как расставляя в ряд пустые пластиковые жбаны из-под всяких антифризов и автомасел. Но полный разброт и шатания. Земля под ногами была густо загажена всевозможными огрызками, щепками, обрывками, битым стеклом и кусками, даже и не пойми чего, чисто помойка. Правда, видно было, что тут все-таки прибирали, кучами не лежало, но ходить босиком явно не стоило. Все носило следы постоянного огневого воздействия. Даже сама поверхность земли исчеркана была длинными царапинами. От пуль, как догадался Паша. Мертвая такая земля, убитая постоянным роем пуль, картечи и всего чего угодно. Попадались и шарики от резина плюев, и контейнеры от пуль охотничьих ружей, да и дырки в валяющихся обломках были категорически разными. Вернулись на огневой рубеж, терпеливо подождали, пока с поля ушли все, «Все вернулись!» — крикнул соседям блондин. «Все!» — донеслось оттуда. «В поле никого?» «Стрельбище под огнем!» Забабахали выстрелы. Что удивило Пашу, они на слух были разными. Не врал Леха. «Ты вроде как старым оружием интересовался», — спросил его бугурчик. «Ну да», — признал Паша, поглядывая на лежащие винтовки. «Тогда вот гляди». Это заслуженные экземпляры. У меня вот это — Манлихер, а у Харя — Маузера и Мосинская. Это стрелок. Бугурчик кивнул в сторону соседа, того самого с перебитым носом и романтическими карими глазенками. А это? Показал пальцем Паша на очень маленькую и аккуратную винтовочку. Это мелкашка, сброевка. Фигаси! Это что ли та самая манховина швейка? Удивился Паша, приняв в руки выглядевшую весьма заслуженно винтовку. Даже, пожалуй, карабинчик. Ладный, короткоствольный. Особенно если сравнить с трехлинейкой, лежавшей на том же брезенте. Бугурчик поморщился незаметно. Потом с неохотой признал. Ну, не совсем чтоб швейковская. Это с модификацией 30-го года. Так что они все три, в общем, по Второй мировой скорее. Хотя и в первой принимали участие почти такими же. Модификация сути не меняла. Парень со странной кличкой или фамилией Хорь в это время закончил лупить очередями от живота веером из обычного нормального такого калашникова и тоже включился в разговор. Никогда болтовых винтовок в руках не держал? «Не, только калаш в армии. К слову, вроде как автоматическое оружие к продаже запрещено. Я в смысле, ты сейчас очередями поливал. И почему болтовых?» Стрелки переглянулись потом темноглазый ответил привычным тоном матерого учителя. «Этот калаш охотничий, самозарядный. Полуавтомат, извиняюсь за выражение. Просто если умело держать его в руках, в нем просыпается голос автоматических предков. При стрельбе немножко тянешь одной рукой вперед, а второй нажимаешь на спуск. Отдача помогает. Так что оно само. А болтовые, так это обозначение для простоты взято у англов. У тех такой не самозарядный принцип называется коротко Болт-акшн-райфл. А если правильно говорить по-нашему, то получается длиннее. Винтовка с продольно скользящим затвором. Очень длинно. К тому же не все винтовки болтовые. Винтовальная резьба в стволах еще во времена стрельцов была. Фитилем поджигалась. Электор тут же ловко показал на примере, как затвор у мосинской винтовки действительно скользит и действительно продольно. Обращению с оружием вас в армии учили?» спросил стрелок-бугурчик Паштета. Паша кивнул, привычно отрабанив запомнившиеся. «Никогда не направлять оружие на других людей, носить так, чтобы ствол смотрел либо в небо, либо в землю, и всегда относиться к оружию, словно оно заряжено. Ну, кроме боевой обстановки, конечно, когда стрелять по людям надо». «Добро!» — оценил пашны познание стрелок-бугурчик и дал неофиту странную стальную пачку с пятью патронами. Фиш, австрийские, она наши похожи». «Точь в точь, как к Станковому», — заметил Паштет. «Это перестволенное оружие, охотничье, и патрон действительно наш. Вон у него маузер тоже такой переверченный, только патрон от Ремингтона», — вздохнув, просветил ученика стрелок-бугурчик. Паша не стал уточнять, как это перестволенное. Ствол у винтовки в его руках выглядел вполне родным, непределанным новым. Да и клеймо в виде большой английской буквы «С» Как-то говорила, что ствол старый, и оно очень хорошо сочеталось с клеймом на казенной части СТР-М95. Хотя сама идея ему была понятна. Казенник, значит, высверливается канал ствола под новый калибр, и все такое. Манлихер в руках выглядел забавно. С старомодной старательностью сделанной, видно, что на века, с офигенным запасом прочности. И захочешь, так хрен сломаешь. «Винтовочка легендарная!» — с почтением, как о богатой тетушке отозвался Хорь. Впрочем, Паше показалось, что талика ехидство в этих словах было. «Да, выпускалась миллионами, была на вооружении у не самой хилой страны. Как-никак одна из четырех европейских империй», — кивнул простодушный стрелок-бугурчик. Жестами показал, как вставлять рамку с патронами. Приказал закрыть затвор, толкнув его вперед. Усилие это потребовало довольно большого, к удивлению Паши, хотя сам карабин был по весу не тяжелее калаша. Попробуй для начала из позиции для стрельбы стоя. Приклад прижми покрепче. Отдача будет никак у калаша. Крепче прижми. Целься. Пли. Спуск у винтовки оказался тоже дуговат, И несмотря на смешную дистанцию, пуля не зацепила синий шарик, старательно надутый до того мощными усилиями паштета. В плечо же двинула резко и сильно. «Если б не вжал приклад, точно бы синяком разжился». «Впечатляет?» — не без гордости за свое оружие спросил стрелок-бугурчик. «Ага», — признал очевидный паштет. «Ну давай, затвор на себя». Паша рванул рукоятку с круглым шариком на конце, и гильза блеснула, кувыркаясь на солнце. Проводил ее взглядом. «Заряжай! Целься! Приклад прочнее! Пли!» В шарик удалось попасть пятой пулей. Черт, сложно как! И руки вроде крепкие, и качался, а ствол болтается в воздухе, восьмерки выписывает, да еще и дыхание мешает. В армии стрелял с упора, куда проще было. Показал стрелку бугурчику, что патроны кончились. Рамку подбери, сказал хозяин винтовки. Какую? удивился Паша. От патронов вон у ноги лежит, ткнул пальцем вниз. Паштет поглядел. И впрямь, та самая рамка, в которой были Патрики, сейчас поблескивала на земле под ногами. Поднял, обдул. Черт ее знает, как она туда попала. Сверху точно не выскакивала. Перевернул карабин пузом вверх, с удивлением увидел дырку в магазинной коробке, аккурат под рамку. «Особенности системы, Манлихер», — кивнул головой владелец карабина. «Однако...» «Спасибо, порадовался. Сколько должен?» «Угольками сочтемся». — усмехнулся бугурчик, заботливо забирая свой заслуженный и легендарный манлихер. «Из маузера и мосинки будешь стрелять? Или сначала по старой памяти калаш?» — спросил хорь. «Если можно, то с удовольствием», — согласился Паша. «Это не совсем калаш, скорее калашует на базе АК-74. Называется Сайга». Менторски поправил парень с перебитым носом. «Хоть горшком назови», — согласился Паша вежливо. Получил пару картонных пачек патронов и хорошо знакомые еще по армии магазины. Стал набивать, стараясь, чтобы выглядело не слишком неловко. Давно не занимался такой работой. Уронил патрон на землю, засмущался. «Не спеши, навык он не сразу возвращается», — посоветовал стрелок-бугурчик, посматривающий через плечо набивальщика. «Знал бы, взял бы с собой разгрузку. У нас магазинчик неподалеку, там как раз такими торгуют» попытался съехать с темы паштет а зачем разгрузка здесь извиняюсь за выражение удивился хорь для антуражу растерялся паша ну разве что она ж для того чтобы на ходу можно было автомат почистить или магазины пустые набить а здесь то санаторий мы же не в боевых условиях ласково глянул корями глазами на потеющего паштета хорь это как в смысле у нас разгрузок вообще не было Старые подсумки выдавали, на поясе таскали. «Они, когда с набитыми магазинами, тянут не по-детски», — ответил будущий попаданец. «Полные магазины в подсумок или разгрузку суют горловиной вниз. Тогда шанс попадания туда всякой грязи резко ниже, даже наоборот, еще и высыплется. А пустые — горловиной вверх, чтобы левой рукой было удобно на ходу туда дощелкивать. Патрон в левой руке капсюлем вперед». Когда пустой набил, переворачиваешь его. Возможности, в самое удобное место для отбивания на ходу, перекладываешь опять пустой. Немного тренажа, получается как семечки лузгать, пояснил парень с перебитым носом. А Паша показалось, что этот худенький штукарь не так прост, как кажется с первого взгляда. Очередями пострелять таки не вышло. Два магазина Паша отстрелял в быстром темпе, один стоя, другой с колена. Снайпером себя не показал. Но вроде и попал несколько раз. Теперь на поле шариков не осталось, и бугурчик, сидя неподалеку, изображал из себя ветродуя, накачивая горячим дыханием очередную партию обреченных резиной изделий. Надутые запихивал в зеленый мешок для строительного мусора, и они там шевелились, словно кролики. Видимо, остальные тоже пошибали все подручные мишени. Поперекликались, и убедившись в том, что никто уже не целит в поле, опять пошли обновить цели. «Готов к труду и обороне?» — усмехнулся Хорь. «Ага», — бодро ответил Паштет. И получил в руки следующий карабин. Немецкий. При этом ему показалось, что бугурчик дважды обрадовался. И тому, что его машину смерти высоко оценил посторонний чел, и тому, что больше стрелять из нее он не будет. Даже странно. Жалко ему, что ли. Так ведь договорились, что заплатит. «Можешь потом еще у меня из мелкашки пострелять, когда плечо ухайдакаешь». Великодушно заявил он паштету. Маузер оказался тяжел. Смотрелся солидно, но как не пытался паштет дергать на себя затвор, тот не открывался. Да и вообще странно. Рукоять сначала вверх и потом на себя, посоветовал сбоку хори. С поворотом ручки затвор и впрямь открылся мягко и уступчиво. Со странным звуком чак чклак клак Патрончики сначала не хотели лезть в маслянисто поблескивающее нутро. Потом, когда хозяин винтовки показал как, уместились отлично. Загнал патрон в ствол, примерился стоя, бахнул. Хорошая отдачка. Тут вспомнил, что как раз из такого Леха завалил недобитого фрица. Точнее, Чеха, из военизированной рабочей организации труда. Уже с другим чувством долбанул по оставшемуся шарику и разнес его последней пулей. Странное все-таки это ощущение мощного огнестрела в руках. Странное, но приятное. К мосе у меня патронов побольше, да и подешевле они. Заметил с намеком хорь, и паштет, положив с уважением маузеровский девайс на брезент, принял в руки знакомую по многим фильмам русскую винтовку. Уже с пониманием довернул гнутую ручку со старомодным полированным шариком, удобно лежащим в ладони, и открыл затвор. Погоди, я сейчас в казенник баллистолом прысну, а то подраздуло его. Гель запучит и выбрасывает плохо. «Заедает», — заметил хозяин и впрямь брызгая струей из маленького баллончика в пустой пока ствол. Странно запахло. Вроде как травой какой-то. «Это как, то есть?» — опешил паштет. Он был почему-то уверен, что оружие, ну, может, и не вечное, но хрен сломается, если по нему танк не проедет. А тут у Мосинки ствол раздуло. У неубиваемой советской винтовки. Те, кто стояли рядом, уставились на наивного юношу с немалым удивлением. Оружие инструмент нежный, заботиться о нем надо все время. А с дурной головы можно, сам знаешь, сломать все что угодно, поучительно сказал стрелок-бугурчик. Мося, выпуска 1942 года, вполне могла даже и повоевать. Заслуженная. Так что, черт ее знает, сколько тысяч патронов из нее выпустили, особенно если стреляли всякие балбесы, извиняюсь за выражение. Но ты не боись, ствол не порвет. «Стреляй на здоровье!» «Потому что... Мося!» Уверенно заметил хорь и шмыгнул со значением носиком. Винтовочка отработала на пять. Правда, иногда начинала капризничать, тогда хозяин в горячий казённик впрыскивал порцию баллистола, и гильзы вылетали без проблем. Паштет уже просёк в общих чертах устройство этого оружия. Просто и гениально. Ничего не скажешь. Спросил только, что это за баллистол такой. «Лекарство от винтовочного заикания. Шучу. Оружейное масло. Правда, если у тебя самого царапины всякие и ссадины, а другого лекарства нет, можно попрыскать и баллистолом. Почему-то помогает. Проверяли». Паштет не поверил сказанному в полной мере, но потом все-таки почитал, что на баллончике пишут. Оказалось, что в состав и впрямь входит спирт. «Не врал, хорь». За это время несколько раз публика дружно вываливалась на поле, меняя мишени и все прочее, что им мишенями служило. Оставалось только удивляться тому, что люди ухитрялись ставить под пули. Во всяком случае, хрустнувшая под ногами и расплющенная микроволновка не шибко поразила Пашу. Ему, уже не удивляющемуся на этом странном стрельбище почти ничему, только было странно пока, что разномастные люди с самым разным оружием работали, не мешая друг другу. Об этом он и сказал, стоящим рядом на рубеже бугурчику и харю. Типа вооруженные люди, вежливые люди. Те, не сговариваясь, заржали, словно кони. На смех подошел и полноватый мужичок, тот, что с испаньелкой, седатой по краям. Спросил, о чем смех, и засмеялся заливисто сам, как только ответили. Паштет почувствовал себя совсем нелепо. «Вы не обижайтесь», — заметил ему примирительно владелец испаньелки. «Но это ходульная глупость». Такое могут ляпнуть только те, кто оружие в мужском коллективе не носил вообще и в руках ствол не держал. Идиоту хоть оружие дай, хоть в машину посади, он идиотом так и останется. Только с оружием и в машине, — нравоучительно заметил стрелок-бугурчик. Ему явно нравилось изрекать весомые сентенции. Но, судя по повеселевшим глазам его братьев по оружию, они к этому привыкли и относились чуточку иронично. Нам просто повезло. «С вменяемыми соседями сегодня». «Были бы тут лампасные козаки», — продолжил парень с перебитым носом и грустными глазами. «Буэ», — кривляясь, рыгнул стрелок бугурчик. «Или знатоки тактической стрельбы, извиняюсь за выражение», — продолжил хорь. «Буэ», — хором отозвались двое других стрелков. «Тогда бы ты посмотрел, что такое «вежливость вооруженных», — закончил хозяин Моси и Маузера. А в чем невежливость-то? И кто эти тобой перечисленные? Удивился опять Паштет. Ну, вот, например, надули мы шарики, сходили, разместили, вернулись, а по ним глядь соседушки вовсю из своих дробовиков шпарят. Им, вишь, влом было шарики купить, влом надувать, влом ноги топтать и развешивать. А чё вам жалко что ли? И муфы. «Которые тактической стрельбой увлекаются, это вообще кошмар и ужас нерожденного. Взяли себе в башку, что они умельцы, и такое разводят, что так и ждешь, как в спину пулю влепят», — зло сказал хорь. «Ну, лампасные они вообще те еще стрелки», — отозвался владелец испаньелки. «Погоди, видал я казаков. Вменяемые были», — сказал бугурчик. «А их тут несколько компаний приезжают. Те, что в камуфле и горках, те нормальные». «Это у которых парень в каске?» — уточнил шапошный приятель паштета. «Ага, а те, что тут со всеми своими лампасами до плеч и орденами до пупа, вот те, да! угары, и садомия!» «И даже, извиняюсь за выражение, чуточку гаморра!» — кивнул хорь. «Да, слушал я их болтовню. Редкостные дегенераты. Все мечты только о том, чтобы занять какой-нибудь важный пост, получать деньги мешками и ничего не делать при этом. Сладкие сны и влажные мечты». Хотя что-то человеческое в них еще осталось. На запах жарящегося мяса они оглядывались. Был такое, — заметил, посмеиваясь хозяин испаньелки. «Кстати, Влад, можешь Паше дать отстрелять пару-тройку патронов из Светы?» — спросил Бородатого стрелок-бугурчик. «Почему нет?» — пожал плечами тот. «Давай, Паштет, пользуйся случаем. СВТ-40 — такая же легенда, как мой Манлихер или ружья харя поощрил приятеля любитель махать тупым железом. Я заплачу, тут же сказал Паша. Сочтёмся, махнул рукой человек со споньёлкой. Видно было, что он гордится своей самозарядкой и будет не против послушать комплименты в её адрес. Винтовка была на вид более чем оригинальной, с дульным тормозом и разными дырочками, выглядевшими словно орнаментальное украшение. На цилиндре дульного компенсатора, словно жаберные щели акул, На стальной накладке ствола кругленькие, а на деревянной – длинненькие. Была она какая-то многодельная, но с определенной надежной красотой. А Паша уже не раз слыхал, что хорошее оружие еще и выглядит симпатично. Так что эта света, скорее всего, и была тем самым хорошим оружием. Правда, доводилось читать раньше, что, дескать, эти СВТ были капризны, клинили намертво все время и вообще были адским проклятием для своих хозяев. Многие писатели такое писали. Об этом он вежливо владельца винтовки и спросил, стараясь, чтобы тот не разозлился за такое поругание своей любимицы. Хозяин не разозлился, привычно как-то вздохнул и спросил. «Надолго псу красное яйцо? Если дураку дать стеклянный член, он и вещь поломает, и руки порежет, и глаз себе выколет. Слыхали такое изречение? Это света попрочнее стекла» но у человека малограмотного и не имевшего дела с механизмами, а таких в РККА было большинство, она, ясно дело, будет работать плохо. Посадите неграмотного неумеху на трактор и спросите его потом, надежна ли машина. Ну, когда он из речки выплывет, куда бедный агрегат загонит. Много чего услышите. В морской пехоте и по ту сторону, в войсках СС. Эта винтовка была очень популярна и отлично до конца войны провоевала. Шведы ее передрали целиком, практически как есть, и приняли на вооружение. До середины 60-х годов прошлого века АГ-42 у них на вооружении стояла. ФН-ФАЛ, чистый плагиат со светы. И опять же, немецкие самозарядки того времени во всем хуже. Да и пресловутый Гарант тоже уступает, особенно по боевым качествам. Одно то, как он во время боя звякает, когда патроны в магазине кончаются, сообщая всем вокруг, что солдат сейчас безоружен, уже феерия. «Просто доводилось читать», — повиноватился Паштет. «Характерно для нашей прессы писать про то, о чем не знаешь, но со пломбом Смазывать надо вовремя, чистить и не кидать, куда попало. А большая часть заеданий... «Ужасных и намертво от банального нарушения заряжания магазинов!» «Видите у патрона рант?» — спросил владелец Светки и Эспаньолки, показывая паштету задок гильзы. «Вижу», — признал очевидная Паша, глядя на аккуратный выступ по краю. «Так вот, патроны в магазине должны лежать так, чтобы верхний не цеплял рантом нижний. Рант нижнего должен стоять за рантом верхнего. Всего-навсего. А если носовать как попало?» и у нижнего рант поставить вперед, ясное дело, зацепится, уткнется и заест. К слову, если это понимать, то минута делов исправить». «Ну да. Слышал, что наши патроны с рантом плохие были. Рант — это вообще устарелое дело. Выточка лучше», — блеснул знаниями будущий попаданец. Тут же понял, что поторопился вылезать с экспертным мнением. Тфу, Меньше читайте, их спертов!» С рантом патроны приняты не у самых дурных армий были. Во Франции, в Австро-Венгрии, не только в России. И там, и там есть плюсы, и есть минусы. С рантом, например, патрон устойчивее к загрязнению, если хотите знать. «Ладно, стрелять будете?» — обрезал спор тот, кого называли Владом. «Буду, с удовольствием. А регулировать ничего не надо? Я просто слыхал, что по разной погоде разные положения газового регулятора надо ставить». Заикнулся паштет, отлично помня, что дьявол всегда в деталях и нюансах. Вчера как раз получил выволочку, что не заметил прилипшего к путнику овсяного зернышка, и за пару часов выездки эта ерундувина натерла коню спину. «У меня на тройке стоит. Кучность не так, чтобы очень. Зато ест любые патроны. Хорь, дай пару штук барнаульских. Вот, глядите, заряжать можно по одному, а можно и за боем, для быстроты». Открываем затвор, и вот так. Влад спецом напихал в магазин разных патронов. И медные были, и покрытые серым лаком, и пара вообще каких-то полежавших, тусклолатунных. латунных «Пару крайних шаров бахну?» — спросил хозяин из у харя и его соседа. «Да не вопрос», — кивнули те. И владелец СВТ быстро и четко разнес оба шарика. Причем остальные пули взбили сухую землю там же, где шарики эти были только что. «Очень полезное свойство – всеядность. Не каждая самозарядка будет нормально работать при разных патронах», – учтиво заметил Хорь, наблюдавший за мастер-классом. Паштет кивнул. Потом, волнуясь, и получил в руки Светку. К его удивлению, она оказалась такой же по весу, как Мосинка, хотя по виду была тяжелее и массивнее. Не очень складно набил патроны в магазин, а стрелять оказалось не так, чтоб сложно, и отдача оказалась совсем слабой. Посильнее, чем у Калаша, но несравнимо с Маузером. И почему-то самозарядка показалась стрелку. Живой, что ли? Вот Калашников лупил очередями. И это было незаметно как-то. Поливаешь и ничего такого. А тут физически ощущалось, как внутренние механизмы винтовки работают, взаимодействуют и действительно она сама заряжает. Странное было ощущение. Вот как сравнить паровоз и электричку? «Теплый ламповый звук», — сказал Паша. И хозяин из паньелки кивнул, улыбаясь. А паштет решил, что в 1941 году неплохо бы такую штуку заполучить. И потому как человек основательный стал задавать вопросы про тонкости стрельбы из светки. Все оказалось не так, чтоб сложно. Секретов каких-то не оказалось, а вот тонкостей было полно. Самая корявая тонкость была в том, что магазины, оказывается, не были взаимозаменяемыми как и диски к ППШ и ППД. После такой короткой, но внятной лекции уважительного отношения к СВТ добавилось. Опять поменяли мишени. Паша поймал себя на мысли, что ему очень нравится тут, на стрельбище. И тяжесть старого оружия в руках, и запах пороха, и масла, и компания тоже пришлась по душе. Вздохнул тяжело. «С этим бы оружием до да туда, в начало войны». Между тем сухопарый снайпер стал сворачивать свою дальнобойную артиллерию и неспешно засобирался в тыл. Несколько человек, стрелявших, тоже стали упаковывать оружие. Паштет глянул на часы. Ого! Оказывается, времени прошло уже немало. А ведь и тени переместились, и солнце по небу хорошо катанулось. Пора бы уже и пообедать, с намеком заявил приятель-бугурчик. Не сказать, чтобы он уже в нетерпении рыл землю копытом, но определенно поглядывал туда, где вился ароматный дымок. «Ну, вообще да», — поддержал и хозяин седоватой испаньелки и самозарядки. «Понравилось?» — спросил деловитый хорь. «Очень», — искренне ответил Паша. Стоявшие рядом заулыбались. «Сколько я должен?» «Да вообще-то не те деньги», — усмехнулся хозяин Светы. «Я понимаю, но мне очень понравились эти стрельбы» и я был бы рад еще пострелять. А вам будет неинтересно меня возить такого красивого халявщика. Опять же, вам возни с чисткой стволов. Потому лучше бы мне заплатить сейчас, чтобы позвали потом». Несколько комковато озвучил Паша свои мысли. Стоящие рядом переглянулись, пожали плечами, потом озвучили совершенно смешные суммы. Удивленный паштет получил, в общем, не шибко нужную информацию о стоимости патронов. И больше всего его удивило, что патрон к Маузеру оказался в пятеро дороже патрона к Мосинке, а патрон к Калашу стоил ровно столько же, сколько имел кашечный. — О, Гош приехал! — заметил тем временем прищурившийся хорь. — Грозился, что вот-вот Дегтярева купит. Интересно, купил или нет? — Дегтярева? — удивился Паштет. — Ну да, охотничье ружье такое. Дегтярев пехотный. В девичестве ручной пулемет Дегтярева. Впрочем, сейчас даже станковые Максимы продают как охотничьи оружие, так что не очень удивляет, разве что кусачей ценой. А ППШ этот фанатик уже себе купил. Пошли спросим, как успехи в приобретательстве и накопительстве. — Вот охотничьи ДШК я бы купил, — мечтательно заявил Хорь. — Вам только волю дай, вы тут же с четверенками зенитными охотничьими обзаведетесь, — усмехнулся хозяин Светки. Новоприбывший тем временем поспешно шел на рубеж стрельбы, поглядывая при этом и на весьма понятные занятия по созданию шашлыков. Уже и дымок поднимался. Поздоровкались, поручкались. Оказалось, что ДП еще не куплен. Огорченный хор немедленно ушел туда, где уже дымились мангалы, и вроде как собирался большой стол в виде брезента на земле, в тыловых районах стрельбища. Большая часть стрелков уже хлопотала там. А к ППШ патронов было всего десяток. Но их как раз дали Паштету отстрелять, что он с радостью и сделал. Заодно подумав, что ППШ ему нравится никак не меньше СВТ. Отдача мизерная, нежная, бьет машинка точно. Хотя, когда взял старинный агрегат в руки, удивился его громоздкости и весу. Калаш в этом плане выглядел выигрышнее. Черт возьми, Паштету захотелось иметь оружие. Вот реально руки зачесались. Беда была только в том, что ему все понравилось, из чего он сегодня стрелял, и выбрать лучшее было почему-то очень сложно.